Глава 14. Генрих восстанавливал меня долго, очень долго. Сколько было сделано операций, не сосчитать. Только через три с лишним года он разрешил мне посмотреть на себя в зеркало. Ты готова, Генрих? Я очень боюсь. Настройся психологически. Сейчас посмотришь на себя в зеркало и скажешь, что тебя не устраивает. Я должен знать. «Нравишься ты себе или нет?» Генрих принес мне зеркало. Я увидела в нем совершенно незнакомую девушку. У нее было интересное симпатичное лицо. Своеобразный разрез глаз намекал на восточные корни. По моим щекам потекли слезы. Не удержавшись, я бросилась к Генриху на шею. «Генрих, ты гений!» Девочка моя, по твоей реакции вижу, что новое лицо тебе по душе. Восточный разрез глаз придает тебе особый шарм и очарование. Первые месяцы я ходила в парике, но у меня на голове уже появился свой ежик. Начали отрастать волосы. Генрих принес новый паспорт и положил передо мной, как обещал. Теперь Тебя зовут Наташа, ты русская. Родилась в Москве. Генрих заметно нервничал и смотрел на меня потерянным взглядом. Генрих, что-то случилось? обеспокоенно спросила я. Наташа, мне очень хочется верить, что ты стала еще красивей, чем прежде. Генрих, ты сделал из меня настоящую красавицу. Только мне кажется, ты хочешь мне сказать что-то другое? у тебя есть два пути. первый выйти за меня замуж. я готов разделить с тобой все что имею. но я не могу тебя здесь удерживать. от тебя больше не будут шарахаться люди. и я уверен что мужчины как и раньше станут оглядываться тебе вслед. второй путь это возврат в прошлую жизнь. у Генриха задрожало Нижняя губа. Только мне кажется, в прошлой жизни тебя никто не ждет. Мне очень хочется верить, что ты привыкла к этому дому. Я действительно очень полюбила твой дом. Для твоего здоровья идеальное место. Тут отличный целебный климат, чистый воздух, недалеко озеро, природа. Теперь тебе не нужно прятаться, ты сможешь выходить в люди. Если останешься, мы будем жить, как другие семейные пары. Впрочем, после моего рабочего дня можем посидеть в кафе, пройтись по магазинам, послушать живую музыку, полюбоваться яркими цветами и цветущими кустарниками, побродеть вдоль симпатичных жилых домов. Я научу тебя играть в гольф. Очень захватывающая игра. Ты будешь получать наслаждение. от одного вида великолепного зеленого поля. Даже в самое позднее время в центре города очень много народу, и от этого появляется ощущение вечного праздника. Тут любят русских за то, что у них есть душа, и за то, что они очень открыты. Тут вообще очень доброжелательные люди. Здесь есть все, что так необходимо для жизни – комфорт, красота и покой. Все пропитано вековой историей. Везде словно ощущаешь ее дыхание. Об этом может рассказать каждый камень в городе. Я очень люблю местность, в которой живу. Мне всегда нравилось любоваться очаровательным озером и величественными горами. Гулять по пешеходной части старого города, пить очень вкусный кофе на террасе кафе. Этот город... один из самых интересных и удивительных в Европе. Здешняя жизнь богата впечатлениями, но при желании тут всегда можно почувствовать себя в уединении. Роскошные парки, экзотические растения, разнообразные фонтаны и незабываемый вид на Альпы – все это излечит любую депрессию и поможет восстановить силы на долгие годы. Я чувствовала, что Генрих нервничает все больше и больше. К чему ты все это говоришь? К тому, что не хочу тебя потерять. Но если ты все же решишь меня оставить, я не буду тебя удерживать. Все эти три с лишним года я очень боялся, что лечение закончится. Ты получишь новую внешность и покинешь меня. Боялся, что окончание лечебного процесса станет окончанием наших с тобой отношений. Я слушала Генриха и чувствовала, как меня бьет озноб. Мне действительно было страшно пускаться в плавание под названием «Новая жизнь». И все же, несмотря на все страхи, связанные с моим новым образом, Генрих приучил меня мыслить позитивно, вставать утром в хорошем настроении, и заниматься самовнушением, внушать себе, что дальше будет только лучше, что я на правильном пути, и все, что делаю, я всегда делаю верно. Я просто не умею принимать ошибочных решений. Одним словом, нужно учиться жить положительными эмоциями и благодарить судьбу за то, что имею в этот момент. А ведь у меня есть я сама. Я сделаю все возможное, чтобы еще раз стать счастливой и понять, как прекрасна жизнь. Нужно взять все самое лучшее от той женщины, какой я была ранее. Важно не скупиться на комплименты и говорить их окружающим как можно чаще. Благодаря этому вокруг меня воцарится благостная атмосфера, в которой легче жить. Из бесформенного... обезображенного существа Генрих превратил меня в прекрасную Галатею. Генрих, мне нужно время, чтобы привыкнуть к себе новой. Ведь я всего лишь результат умелых пластических операций. Во мне ничего не осталось моего. В тебе есть твоя душа. Поверь, этого хватит, чтобы вновь попытаться стать счастливой. Пойми, однажды судьба... улыбается каждому из нас, и важно не пропустить эту улыбку. Быть может, жизнь с новым лицом дана тебе для того, чтобы обрести настоящее женское счастье. Я люблю тебя и предлагаю стать моей женой. Я закрыла глаза. Да, Анфиса была законченная стерва, но теперь я Наташа, и у меня совсем другие принципы. И совсем другая жизнь. Пойми, возвращаться в прошлое и кому-то мстить неразумно. Если выбираешь месть, это слабость. Она реально отравляет жизнь. Лучше, если ты сможешь простить и отпустить. Тебе больше нет места в жизни тех людей. Месть – это болезнь и навязчивая идея. Только ты сама можешь себя излечить. Выйди из этого состояния. Собери волю в кулак и начни жить здесь и сейчас. Я буду стараться, сделаю все, чтобы ты чувствовала себя счастливой. Я подошла к Генриху и уткнулась в его грудь. Я остаюсь здесь и сейчас. И не вернешься в свое прошлое? Меня там никто не ждет. Я сняла с Генриха очки и увидела в его глазах слезы. Твоя Галатея с тобой. — прошептала я. Сняла парик и радостно вскрикнула. — Смотри, у меня волосы уже вовсю начали расти. Я могу ходить без парика. У меня короткая стрижка. Господи, Генрих, какая же я счастливая. Такой счастливый сделал меня ты.